Второе. В субботу 28 мая 2005 года Клэр Карлайл, юная жительница Нью-Йорка, 14 лет, приехавшая в Аквитанию для занятий французским языком, отправилась во второй половине дня в Бордо вместе с пятью своими подружками. Девочки перекусили салатами на площади де ла Бурс, прошли по набережной, полакомились канале. в кафе Байардан, но купили всевозможных мелочей в квартале Сен-Пьер. Примечание: Канеле. фирменный десерт Аквитании и французской кухни в целом, тесто ароматизированное ромом и ванилью, снаружи покрыто твердой карамелизированной корочкой. Конец примечания. 18:05 Клэр села в электричку на вокзале Сан-Жан, чтобы вернуться в Либурн, где жила семья ле в которой ее поселили на время пребывания во Франции. Вместе с ней была Оливия Мендельсон, также девочка-американка, учившаяся в той же школе. Поезд прибыл в Либурн 18.34, и камера наблюдения четко зафиксировала двух девочек, которые выходят из здания вокзала пять минут спустя. Клэр и Оливия дошли вместе до улицы Гальяни и пошли каждая в свою сторону. Оливия услышала крик, обернулась и заметила мужчину, лет приблизительно тридцати, со светлыми волосами, который затолкал ее подругу в серый фургон. Очень быстро и умчался. У Оливии хватило присутствия духа запомнить номер фургончика и немедленно позвонить в жандармерию. В те времена еще не существовало программы «Общая тревога похищения». Впервые ее применят полгода спустя во время поисков шестилетней девочки в мен -э Но, тем не менее, на автодорогах разных направлений были оперативно выставлены посты. Повсюду расклеили объявление с фотороботом, составленным по описанию Оливии, худой мужчина с волосами ежиком и глубоко запавшими сумасшедшими глазами. Постам не удалось засечь и остановить подозреваемого. Серый фургончик марки «Пежо» с остатками номера, совпадавшего с указанным Оливией, был найден на следующий день в лесу между Ангулемом и Периге. наполовину сгоревшим машина оказалась украденной накануне лес стали патрулировать вертолеты обширную зону поиска прочесали частым гребешком девочку искали с собаками криминалистам обследовавшим сгоревшую машину удалось найти кое-какие отпечатки и генетический материал на земле рядом со сгоревшим фургончиком остались также отпечатки шин Без сомнения, они принадлежали машине, в которую пересел преступник с похищенной девочкой. С отпечатков были сделаны слепки. К сожалению, дождь, который шел ночью, сильно размыл отпечатки, и идентификация оказалась невозможной.